Глава 4 отвернулась от кретора и накрылась одеялом с головой. Настроение общаться отпало. Ужасно. Просто ужасно. Не нравятся мне местные обычаи. Ничьей собственностью быть не хочу. Кажется, все-таки придется сговариваться с Дэшем. Тоже не хочется этого делать. У огненного демона свои планы на меня, но с ним хотя бы можно попробовать договориться. Он теплый, горячий, порой обжигающий. Но если кто и пойдёт хоть на какие-то уступки, то только он. Другой вопрос, что, может, и не удастся ни о чём договориться. Если приму удар, то всё, принцам стану неинтересно. Значит, принимать нельзя. Я, правда, пока не разобралась, как это сделать, но мне кажется, тут ещё важен настрой. Мой настрой — борьба с системой. Не дамся. «Ксана, вы там под он так страшно пахтите, что я невольно начинаю опасаться, о чём так напряжённо думаете? Поделитесь, вместе подумаем». Раздается насмешливый голос мужа по ту сторону моего пододеяльного штаба. Он тот еще язва. Демонстративно громко зевнула. Я так засыпаю. А, ясно. Ну что же, не буду мешать. Вам там под одеялом точно удобно дышать. Угу. Добрых снов. Мне на талию легла тяжелая рука, и меня тут же подтянули и прижали к мужскому телу. Притихло и не шевелюсь, боясь лишний раз вздохнуть. Хватка у кретора железная, как в прямом, так и в переносном смысле. Долго старалась контролировать дыхание, чтобы оно было ровным, и казалось, что я сплю. Так старалась, что в итоге действительно уснула. К счастью, больше никаких испытаний в эту ночь мне не было уготовано. Даже не очень сильно замерзла. Вот утром, да, стало очень холодно. Супруга рядом нет. Еле-еле смогла выползти из-под одеяла. Выпила принесенной служанкой невкусный холодный чай. Он быстро остыл еще в тот момент, когда я грела ладони о горячую чашку. Заметила, что служанки, которые суетятся в комнате, стараются обходить меня как можно дальше. Выражения лиц вполне дружелюбные, девушки улыбчивые, приветливые. Думаю, меня сторонятся из-за холода. Прямо как невеста на отборе избегали кретера. А я, наверное, сейчас еще холоднее, чем он. После завтрака у меня оказалось неожиданно много дел. Знакомство с дворцом, подданными выделенными личными мне помощниками и прислугой. И это, как мне подсказал мой секретарь, благообразный седовласый демон с аккуратно загнутыми рожками и клинообразной бородкой. У меня выходной, точнее, свадебная выходная неделя. А потом будет уже полное погружение в новые обязанности. Для себя решила, что если здесь задержусь с перспективой навсегда, воспользуюсь идеей супруга насчет судейства. Пусть дар реализовывается». «Ловлю себя на мысли на протяжении дня, что то и дело представляю, чем сейчас занимаются отборчанки. На какие лекции ходят, какая сплетня, помимо моего похищения, сейчас главная. То, что отбор спокойно себе продолжается, я благодаря Дару знаю точно. Девушкам не сообщили, что принца отсутствует во дворце. Зная, что сегодня утром по окончании очередного этапа выбыло очень много невест. Среди них Карин, несмотря на все ее старания». Она выбыла, не имея на примете жениха, поскольку всех возможных кавалеров Риана отвергала в пользу Дэша. «Наверное, моя бывшая соседка сейчас переживает, страдает. А вот я ей жутко завидую. Это же свобода! У Карен есть и титулы, и недвижимость. Поддержка влиятельной семьи, которая не позволит первому встречному демону все это прихватизировать, утащив замуж. Да и просто хорошо, что она может вернуться к семье в родной мир». «Обедать мне предстоит в одиночестве, поскольку мой супруг занят». Стол слуги накрыли на открытой веранде, пояснив, что в ясные солнечные и теплые дни король предпочитает обедать именно там. Я не возражала. Выхожу на веранду и замираю. Мне открывается чудесный вид на заснеженный парк. Все вокруг белым-бело. Снег искрится на солнце. Почему-то я не особо обращала внимания на то, что творится за окном, погруженное в дела и собственные мысли. На мне только легкое платье и мантия, но холод я ощущаю точно так же, как если была бы в помещении. То есть мне совершенно все равно, где мерзнуть. А вот слуги утеплились на всех красивые меховые жилеты. В момент, когда я немного расслабилась и, сев за стол, стала неспешно поглощать обед, любуясь видом, меня накрыло. В этот раз первое видение, посланная силой, эта пещера с очень красивыми ледяными кристаллами таинственно мерцающими тусклым синим цветом, словно слеза, подаренная мне кретором. Кристаллы так и манят к ним прикоснуться. Но я чувствую, что нельзя. Неспешно брожу по пещере, пока она не начинает рушиться, а кристаллы рассыпаться. Второе видение — ледяные скульптуры. Я попала на ярмарку, на которой тихо и безлюдно. Гуляю по площади, рассматривая небольшие пестрые павильоны, заваленные самыми разнообразными товарами — Тут и там между павильонов расставлены самые разнообразные скульптуры, композиции людей, животных, зданий. Площадь заканчивается неожиданно крутым склоном. Рядом со мной нарядные большие санки, которые прямо приглашают меня сесть в них и с ветерком скатиться вниз. Это желание прямо захватило. Крепко зажмурилась и сжала кулаки. Нельзя. Открываю глаза, а они словно остаются закрытыми. Горки уже нет, ночная мгла Под ногами тихо хрустит снег. Переминаясь ноги на ногу, остаюсь на месте, поскольку не вижу смысла обрести куда-то в темноте. И вдруг становится светлее. Свет льется сверху. Крохотными светлячками с неба начинает падать снег. Он именно что светится, словно флуоресцентный. Это завораживающе красиво. Задрав голову вверх, просто стою и целую бесконечность любуюсь этим волшебным снегопадом. Какой-то момент становится еще светлее. С неба медленно спускается огромная сияющая снежинка, величиной с мой рост. Снежинка зависает надо мной, позволяя рассмотреть свой совершенно гармоничный узор. Она манит к себе. Я хочу ладонью ощутить каждую ее грань. Это словно гипноз. Я не знаю, каким чудом, но в последний момент заставила себя отдернуть от снежинки руку. С тихим звоном снежинка раскололась надвое. Моргнула. Я за обеденным столом, Рядом мнутся мерзнущие слуги. Солнечной ясной погоды, как не бывало. Мой стол укрыт слоем снега. Небо хмурится тучами, идет снег, который вот-вот может превратиться в метель. Поймала рукой снежинку. Она не тает на ладони? Я второй раз не приняла стихию. Стряхнула себя снег, подхватила лаки, до этого уютно примостившегося у меня на коленях, и поднялась. Пора уже нормально выглядеть дремленно, и заодно познакомиться с местными холодными красотами поближе. Мне без каких-либо лишних вопросов, по одному только моему указанию, запрягли местную карету «Вездеход» на магической тяге с гусеницами вместо колес. Правда, снарядили в сопровождении целый отряд воинов и гродов, по сути, оживленные с помощью магии снеговики в виде больших псов. Местный транспорт оказался быстрым, так что вскоре я уже из него вышла. Поначалу даже не поверила, что я в столице королевства. Тихо, спокойно, небольшие аккуратные дома. Люди, встречающиеся на улицах, такие неспешные, приветливые, улыбчивые. Что самое удивительное, загорелые. Хотя неспешные они, возможно, потому что очень тепло одеты. Одежда даже на вид тяжелая, объемная. Ко мне безбоязненно подходят, выражают свое почтение, просят автограф, делают фотографии. Причем Лаки пользуется едва ли не большим успехом, чем я в плане фотосессии. Он действительно очень редкий и уважаемый здесь зверь. Атмосфера вокруг такая... курортная, что ли. Без какого-то напряжения атмосферы большого делового города. Под конец своей экскурсии я соблазнилась запахами из пекарни. Зашла, купила пирожок у улыбчивой пышной тётушки. Попробовала. И вот чудо, он оказался тёплым. Выйдя из пекарни, задумалась. Кажется, холод во мне хоть и плохо контролируемый, но всё же есть некоторые зависимости. Например, когда у меня хорошее настроение, режим морозилки ослабевает. Нервничаю и боюсь, всё пропало, жди снега. Во дворе свернулась по тёмках к ужину. «Понравилось вам в городе, дорогая?» Интересуется супруг, когда мы сели за стол в большом обеденном зале. «Обвожу взглядом придворных. Хаворитка злая. Можно дар не использовать, и так ясно, что пока у неё облом на личном фронте». «Плохо. Я бы предпочла, чтобы Кретор отвлёкся и ослабил внимание». «Да» вас очень мило и колоритно. — У нас, дорогая, у нас. — Я немного волнуюсь. — Что такое? — Дар подсказывает, что граница нашего королевства стягивается все больше имперских войск. Я так понимаю, скоро может быть официально объявлена война? Хретарь якобы в знак поддержки накрыл мою руку своей, успокаивающе погладил под внимательными взглядами сотен пар глаз любопытных придворных. — Не волнуйтесь, драгоценная. Для того, чтобы объявить войну, им нужно сначала пробиться через границу. Для этого события они ничего объявлять не станут, иначе просто себя опозорят и покажут свою слабость перед королевством, в которое не могут никак проникнуть. Ну, а я настроен мирным. В ответ нападать не стану, поскольку берегу наших с вами подданных. Под восторженно умилительные вздохи подданных кретор переплетает наши с ним пальцы. В зале пошел снег, как ни странно, это никого не удивило и не напрягло. «Скажите, моя прелестная Оксана, вас уже посещали новое видение для принятия дара?» «Да, одно, во время обеда». Вновь не получилось принять? Как странно. Супруг посмотрел на меня оценивающе. «Ждете спасения, верно?» «Молчу. Тут собственное и нечего ответить. Кретор наклонился ко мне и чмокнул макушку. «Вы такая забавная». Сказал, что забавная, а интонация такая словно произнес «Дурочка моя наивная!» «От меня спасения нет!» «У меня задрожали губы. Грустно, обидно, страшно, холодно. Делаю вид, будто заинтересовалась едой, а сама тщательно пытаюсь справиться с собой. А то снег в зале усилился. Слуги стали приносить и раскрывать рядом со столами большие зонты. Смотрится, конечно, забавно. В зале с потолка идет снег, люди под зонтиками прячутся, делая вид, что все так и надо». Чуть развеселившись, смогла успокоиться, и снег перестал идти. Вот только руку мою кретор отпустил далеко не сразу. В конце ужина король перед уходом наклонился ко мне и поинтересовался. «Чем хотели бы заняться, дорогая? Этот вечер у меня свободен». Пожала плечами. Кретор посмотрел на меня лукаво. «Вот если бы вы уже приняли дар, то я предложил бы вам посетить пещеру с термальными источниками, которые находятся прямо под дворцом». Пока не могу этого сделать, поскольку есть вероятность, что вы их заморозите. А вот сейчас супруг смотрит на меня так, что я сразу догадываюсь, почему должна буду все заморозить в этих пещерах, находясь там с ним вдвоем. Я немного устала и предпочла бы просто лечь спать. Отвечаю осторожно. «Это ваше право, Оксана. Мы с супругом и дремленом покидаем обеденный зал».